Вольтер. Указ о доме и семействе Пугачева. Разбитие Кары и Фреймана, погибель Чернышева и неудачной вылазки Валенштерна и Корфа увеличили в мятежниках дерзость и самонадеянность. Они кинулись во все стороны, разоряя селения, города, возмущая народ и нигде не находили сопротивления. Торнов шестьюстами человек взбунтовал, и ограбил всю Нагайбатскую область. Чика, между тем, подступил по Дуфу, с десятитысячным отрядом и осадил ее в конце ноября. Город не имел укреплений, подобных Оренбургским, однако ж комендант Месоедов и дворяне, искавшие в нем убежище, решились обороняться. Чика, не отваживаясь на сильные нападения, остановился в селе чесноковки в десяти верстах от Уфы. Взбунтовал окрестные деревни, большую частью башкирские, и отрезал город от всякого сообщения. Ульянов, Давыдов и Белобородов действовали между уфой и Казанью. Между тем Пугачев послал хлопушу с пятьюстами человек и шестью пушками взять крепости Ильинскую и Верхнеозерную, к востоку от Оренбурга. Для защиты сей страны, Отряжен был сибирским губернатором Чечериным генерал-поручик Деколонг и генерал-майор Станиславский. Примечание. У Деколонга со Станиславским было до пяти тысяч войск, но все они были растянуты на великом пространстве от крепости Верхояицкой до Орской. Деколонг их не сосредоточил, боясь оставить линейные крепости без обороны. Конец примечания. Первый прикрывал границы сибирские. Последний находился в Орской крепости, действуя нерешительно, теряя бодрость при малейшей опасности и под различными предлогами отказываясь от исполнения своего долга. Примечание. Орская крепость на степной стороне реки Яйка в двух верстах от реки Ори выстроена в 1731 пятом году под названием Оренбурга. Она имела изрядные земляные укрепления. В ней всегда находился командир орской дистанции и двойное число гарнизона по причине близкочующих Орд. Конец примечания. Хлопуша взял Ильинскую на приступе заколов коменданта, поручика Лопатина, но пощадил офицеров и не разорил даже крепости. Он пошел на Верхнеозерную, Комендант, подполковник Демарин, отразил его нападение. Узнав о том, Пугачев сам поспешил на помощь хлопуши, и, соединяясь с ним 26 ноября утром, подступил тут же к крепости. Целый день пальба не умолкала. Несколько раз мятежники, спешись, ударяли в копья, но всегда были опрокинуты. Вечером Пугачев отступил в Вашкирскую деревню за 12 верст от Верхнеозерной. Тут узнал он, что с сибирской линии идут к Ильинской три роты, отряженные генерал-майором Станиславским. Он пошел пресечь им дорогу. Майор Заев, начальствовавший сим-отрядом, успел, однако, занять Ильинскую 27 ноября. Крепость, оставленная Хлопушию, не была им выжжена, жители не были выведены. Между ними находилось несколько пленных конфедератов, Стены и некоторые избы были повреждены. Войско все было взято, кроме одного сержанта и раненого офицера. Анбар был отворен. Несколько четвертей муки и сухарей валялись на дворе. Одна пушка брошена была в воротах. Заев, наскоро сделав некоторые распоряжения, расставил по трем бастионам три пушки, бывшие в его отряде. На четвертый не достало. Так Учредил караулы и разъезды и стал ожидать неприятеля. На другой день в сумерке Пугачев явился перед крепостью. Метежники приближались и, разъезжая около ее, кричали часовым «Не стреляйте и выходите вон! Здесь государь!» По них выстрелили из пушки. Убила ядром одну лошадь. Мятежники скрылись и через час показались из-за горы, скачав рассыпную под предводительством самого Пугачева. Их отогнали пушками. Солдаты и пленные поляки, особливо последние, с жаром просились на вылазку, но Заев не согласился.